люди». Снова я коснулся истины и, не поняв, прошел мимо. Я уже думал, вот и гибель, предел отчаяния, и тогда-то, оставив всякую надежду, обрел душевный покой. Кажется, в такие часы и узнаешь самого себя, находишь в себе друга. Ничто не сравнится с этим ощущением душевной полноты, которой мы, сами того не сознавая, Так жаждем. Мне кажется, эту душевную ясность знал вечный скиталец Боннафу. Узнал ее и затерянный в снегах би -Йомэ. И мне тоже не забыть, как я лежал засыпанный песком, и меня медленно душила жажда, и вдруг в этом звездном шатре что-то согрело мне душу. Как она достигается, эта внутренняя свобода? Да, конечно, человек полон противоречий. Иному дается верный кусок хлеба, чтобы ничто не мешало ему творить, а он погружается в сон. Завоеватель, одержав победу, становится малодушен. Щедрого богатство обращает в скрягу. Что толку в политических учениях, которые сулят расцвет человека, если мы не знаем заранее, какого же человека они вырастят? Кого породит их торжество? Мы ведь не скот, который надо откармливать, и когда появляется один бедняк Паскаль, это несравненно важнее, чем рождение десятка благополучных ничтожеств. Мы не умеем предвидеть самое главное. Кого из нас не обжигала жарче всего нежданная радость среди несчастий? Ее не забыть! О ней тоскуешь так, что готов пожалеть, и о несчастьях, если только с ними пришла та жаркая, нечаянная радость. Всем нам случалось, встретив товарищей, с упоением вспоминать о самых тяжких испытаниях, которые мы пережили вместе. Что же мы знаем? Только то, что в каких-то неведомых условиях пробуждаются все силы души. В чем же истина человека? Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не на какой-либо другой, апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят щедрые плоды, значит для апельсиновых деревьев эта почва и есть истина. Если именно это религия, это культура, это мера вещей, это форма деятельности, а не какая-либо иная, дают человеку ощущение душевной полноты, могущества, которого он в себе и не подозревал, значит, именно это мера вещей, эта культура, эта форма деятельности и есть истина человек. А здравый смысл — его дело объяснять жизнь, пусть выкручивается как угодно». В этой книге я говорил о людях, которые словно бы следовали неодолимому призванию, которые шли в пустыню или в авиацию, как другие идут в монастырь. Но задача моя отнюдь не в том, чтобы заставить вас восхищаться прежде всего этими людьми. Восхищение достойно прежде всего почва их взрастившая. Что и говорить, призвание играет не последнюю роль. Один сидит в заперти, в своей ловчонке, другой неуклонно идет к своей цели, и даже в его детстве можно заметить первые порывы и стремления, которые определят его судьбу. Но если судить об истории, когда она уже свершилась, легко и ошибиться. На те же порывы и стремления способен едва ли не каждый человек. Всем нам знакомы лавочники, которые в грозный час кораблекрушения или пожара Вдруг проявили нежданное величие дух и они не обманывают, они понимают, что свершилось нечто важное, переполнившее душу, тот пожар так и останется лучшим часом в их жизни. Однако больше случая не представилось, не оказалось благоприятной почвы, они не обладали той верой, теми убеждениями, что требует подвига, и они вновь погрузились в сон, так и не поверив в собственное величие». Конечно, призвание помогает освободить в себе человека, но надо еще, чтобы человек мог дать волю своему призванию. Ночи в воздухе, ночи в пустыне — это ведь не каждому выпадает на долю. А меж тем и часы, когда жизнь одушевляет людей, видно, что всем им присущи одни и те же стремления. Я понял это однажды в Испании, и, рассказывая о той ночи, не отвлекусь от темы. Я говорил о немногих, теперь хочу сказать обо всех. Это было на фронте под Мадридом. Я побывал там как журналист. В тот вечер я обедал в бомбоубежище с одним молодым капитаном. Мы беседовали, и вдруг зазвонил телефон. Разговор идет долгий, С командного пункта передают приказ о наступлении на небольшом участке, о бессмысленном, отчаянном броске ради того, чтобы в этом рабочем предместье отбить несколько домов, обращенных противником в крепость. Пожав плечами, капитан возвращается к нам. Кто полезет туда первым и, не докончив, придвигает по рюмке коньяка мне и сидящему за столом сержанту? — Мы с тобой пойдем первыми. — говорит он сержанту, — пей и ложись спать. Сержант лег. Мы, человек 12 остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один лучик не просочился наружу. Свет здесь яркий, и я щурюсь. Минут пять назад я выглянул в бойницу, сдвинул тряпку, что прикрывает щель, и увидел в мертвенном сиянии луны развалины домов, в которых гнездятся привидения. Потом я снова замаскировал щель, и мне показалось, будто этой тряпкой я стер лунный свет, как струйку масла, и перед глазами у меня все еще зеленоватые от луны крепости. Солдаты, что сидят здесь со мною, должно быть не вернутся, но целомудренно молчат об этом. Такие атаки — дело обычное. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице. Бросают горсть за горстью, засевая землю. И мы пьем коньяк. Справа от меня играют шахматы. Слева балагурит Где я? Появляется какой-то солдат. Он сильно под хмельком. Поглаживает косматую бороду и смотрит на всех разнеженно Скользнул взглядом по бутылке коньяка,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 когда тяжелеет голова от усталости, и уже скоро идти в атаку. Мы играем здесь в тепле, в трюме нашего корабля, а снаружи все чаще грохочут взрывы, словно бьет штормовая волна. Скоро эти люди омоются. под мель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая, все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя.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 Капитан вытащит револьвер, пьяный протрезвеет, и все не спеша двинуться по узкому коридору, полого уходящему вверх, к голубому лунному прямоугольнику. Скажут какие-нибудь самые простые слова «чертого атака» или «ну и холодище» и канут в ночь. В урочный час я видел пробуждение сержанта. Он спал в тесноте этого подвала на железной койке. Я смотрел на спящего. Мне так знаком был этот сон, ничуть не тревожный, даже счастливый. Вспомнился первый день после катастрофы в Ливийской пустыне, когда мы с Прево, обреченной, без капли воды, еще не слишком страдали от жажды, и нам удалось один только раз проспать два часа к ряду. И тогда, засыпая, я наслаждался своим могуществом, чудесной властью оттринуть окружающий мир. Мое тело еще не доставляло мне хлопот, и довольно было уткнуться лицом в скрещенные руки, чтобы забыть обо всем на свете и уснуть сладким сном. Так спал и сержант. Он свернулся в клубок. Не разберешь, где что. Тогда подошли его будить, зажгли свечу и воткнули ее в горлышко бутылки, Я сперва только и разглядел в этой бесформенной темной глыбе его башмаки, огромные, с подковами, подбитые гвоздями башмаки поденщика или докера. Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы, и все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением — подсумки, револьверы, пояс, ремни. На нем были шлея, хомут, вся сбруя ломового коня.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 и погрузился в сон, будто в безмятежный покой материнского чрева, будто в омут, и сжимал кулаки, словно цепляясь там на дне за неведомые черные водоросли. Пришлось разжать ему пальцы. Мы присели на койку, один из нас тихонько обхватил его шею и, улыбаясь, приподнял тяжелую голову. Так в добром тепле конюшни ласково тычутся друг в дружку мордами лошади. — Эй, приятель! Никогда в жизни не видывал я ласки нежнее. Сержант еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, тяжким трудом, леденящим холодом ночи, но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так воскресном утром в коллеже звонок неотвратимо будет наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказание урок,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 и смерть. Не столько даже смерть, как липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, и удушье, и леденящий холод, ощущаешь не только самую смерть, но уж очень неуютно умирать. Я смотрел на сержанта и вспоминал, каково было мне просыпаться в пустыне, вновь ощущать бремя жажды, солнца, песка, вновь ощущать бремя жизни. возвращаться в этот тяжелый сон, который видишь не по своей воле. Ну вот сержант поднялся и смотрит нам прямо в глаза. Уже пора? Тут-то и раскрывается человек. Тут-то он и опрокидывает все предсказания здравого смысла. Сержант улыбался. Что за радость он предвкушал? Помню, однажды в Париже мы с Мормозом И еще несколько друзей справляли чей-то день рождения. И далеко за полночь вышли из бара, злясь на себя за то, что слишком много говорили, слишком много пили и без толку вымотались. А небо уже светлело, и вдруг Мермоз стиснул мою руку, да так, что впился в нее ногтями. «Послушай, а ведь сейчас в Дакаре...» В этот час механики протирают с просонья глаза и расчехляют винты самолетов. В этот час пилот идет к синоптикам за сводкой. По земле шагают сейчас только твои товарищи. Небо уже голубело, уже шли приготовления к празднику, но не для нас. Уже расстилали скатерть, а мы не были приглашены на пир. Сегодня жизнью будут рисковать другие. А здесь экая гнусность... — докончил Мермоз. — А ты, сержант, на какое пиршество ты приглашен, ради которого не жаль умереть? — Я уже говорил с тобой по душам. Ты поведал мне историю своей жизни. Ты был скромный счетовод где-то в Барселоне, выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала распря, расколовшая страну надвое.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 Он не был тебе другом, за которого непременно надо отомстить, а что до политики, она никогда тебя не волновала. Но эта весть ворвалась к вам в ваши тихие будни точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал «Пошли, пошли, и вы пошли». Передо мной возникают образы, помогающие понять истину, которую ты не умел высказать словами, но которая властно тебя вела. Когда приходит пора диким уткам лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле тревожная волна. Домашние утки, словно притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и хлопают крыльями. Клики тех в вышине пробуждают в них что-то давнее, первобытное, и вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей, что жалкую лужу, до да червей, до да птичник, встают нежданные картины, ширь материков, очертания морей, и манит ветер вольных просторов. Утка и не подозревала, что в голове у нее может уместиться столько чудес. И вот она хлопает крыльями. Что ей зерно? Что ей червяки? Она хочет стать дикой уткой. А еще мне вспоминаются газелии. ручные газели, которых я завел в джубе. У нас у всех там были газели. Мы держали их в просторном загоне, обнесенном проволочной сеткой, чтобы у них было вдоволь воздуха, ведь газели очень нежные, и надо, чтобы их постоянно омывали струи ветры. Но все же, если поймать их еще маленькими, они живут и в неволе, и едят из рук. Они позволяют себя гладить и тычутся влажной мордочкой тебе в ладонь, И воображаешь, будто их впрямь их приручив, будто уберег их от неведомой скорби, от которой газели угасают так тихо и так кротко. А потом однажды застаешь их в том конце загона, за которым начинается пустыня. Они упираются рожками в сетку. Их тянет туда, как магнитом. Они не понимают, что бегут от тебя. Ты принес им молока, они его выпили. Они все еще позволяют себя погладить, и ласковее прежнего тычутся мордочкой тебе в ладонь, но едва их оставишь, они пускаются в скач, как будто даже весело, и вот уже снова достаешь их на том же месте в конце загона. И если не вмешаться, они так и останутся там, даже не пытаясь одолеть преграду, просто будут стоять, понурясь, упершись рожками в сетку, пока не умрут. Быть может, для них пришла пора любви, или попросту им непременно надо мчаться, мчаться во весь дух. Они сами не знают. Они попали в плен совсем крохотными, еще слепыми. Им не знакомы ни приволье бескрайних песков, ни запах самца, но ты понятливее их. Ты знаешь, чего они ищут — простора, без которого газель еще не газель. Они хотят стать газелями и предаваться своим пляскам». Хотят мчаться по прямой, 100 километров в час, порой высоко взлетая, словно вдруг прямо из-под ног взметнулось пламя. Не беда, что есть на свете шакалы, ведь в том истина газели, чтобы пугаться, от страха они превзойдут сами себя в головокружительных прыжках. Не беда, что есть на свете лев, ведь в том истина газели, чтобы упасть на раскаленный песок под ударом когтистой лапы. Смотришь на них и думаешь, их сжигает тоска. Тоска — это когда жаждешь чего-то, сам не знаешь чего. Оно существует, это неведомое и желанное, но его не высказать словом. Ну, а мы? Чего не хватает нам? Что ты нашел здесь, на фронте, сержант? Откуда эта спокойная уверенность, что именно здесь твое место и твоя судьба? Быть может, ею тебя одарила братская рука, приподнявшая твою сонную голову. Быть может, улыбка, полная той нежности, в которой не сочувствие, но равенство. Эй, товарищ, когда кому-то сочувствуешь, вас еще двое, вы еще врозь. Но бывает та высота отношений, когда благодарность и жалость теряют смысл. И поднявшись до нее, дышишь легко и радостно, как узник и вышедший на волю. Так нераздельны были мы, два пилота, летевшие над еще непокоренным в ту пору районом Рио-де-Ора. Никогда я не слыхал, чтобы потерпевший аварию благодарил спасителя. Куда чаще, с трудом перетаскивая из одного самолета в другой тюки с почтой, мы еще и переругиваемся, сукин ты сын. Это из-за тебя я сел в калошу, дернул тебя черт залезть в высоту в 2000 когда там ветер навстречу. Шел бы пониже, как я, давно бы уже были в Порт-Этьене. И тот, кто спасает товарища, рисковал жизнью, со стыдом чувствует, что он и впрямь подлец, и Исукин сын. Да и за что нам его благодарить? Ведь и у него такие же права на нашу жизнь. Все мы ветви одного дерева. И я гордился тобой, моим спасителем. От чего бы тому, кто готовил тебя к смерти, «Жалеть тебя, сержант. Все вы готовы были умереть друг за друга. В такую минуту людей соединяют узы, которым уже не нужны слова. И я понял, почему ты пошел воевать. Если в Барселоне ты был бедняком, и тебе после работы бывало одиноко, и не было у тебя теплого пристанища, то здесь ты поистине стал человеком. Ты приобщился к большому миру». И вот тебя, отверженного, приемлет любовь. Мне наплевать, искренне ли, разумны ли были высокие слова, которые, возможно, заронили тебе в душу политики. Раз эти семена принялись у тебя в душе и дали ростки, значит, они-то и были ей нужны. Об этом судить только тебе. Земля сама знает, какое ей нужно зерно. Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связаны с нашими братьями, и есть у нас общая цель. И мы знаем по опыту. Любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи — лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину. Так они и обретают друг друга. А иначе в наш век — век комфорта — Почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Не малость ли это перед пророчествами социологов? А нам, кому выпало счастье выручать товарищей в песках Сахары, всякая другая радость кажется просто жалкой. Быть может, потому-то все в мире сейчас трещит и шатается. Каждый страстно ищет веры, которая сулила бы ему полноту души. Мы яростно спорим, слова у нас разные — но за ними те же порывы и стремления. Нас разделяют методы, плод рассуждений. Но цели у нас одни. Так чему же тогда удивляться? Кто в Барселоне, в подвале анархистов, встретив с этой готовностью пожертвовать собой, выручить товарища, с этой суровой справедливостью, ощутил однажды, как в нем пробуждается некто совсем новый, незнакомый, Для того отныне существует лишь одна истина — истина анархистов. А кому довелось однажды стоять на часах в испанском монастыре, охраняя перепуганных, коленопреклоненных монахинь, тот умрет за церковь.